везде пахло капустой и перёнками. Я спустился по лестнице в ирландный лес, что в подвал, где сразу вовсю палил зелёный свет, а в интерьере выкрашенной чёрной масляной краской. Над двери золотабличка с надписью: "Господский чепство очадах своих". Я постучал. И внутри до меня донеслись низкие мне жувания, трели и стенания. Дверь отворилась и передо мной Предстал молодой человек лет двадцать И с небольшим С окладистой бородой и длинными влажными черными волосами На нем были джинсы, сандалии И лиловая белую крапинку рубашка Он смотрел на меня Спределиво Не проявляя ни удивления, ни любопытства Что угодно Я доктор Бори Вы не Сэмюэл Арчер? Нет А мистер Арчер дома? Он печатанец Я бы хотел его видеть вы его знакомый и теперь он смотрел на меня с нескрываемым недоверием я да, услышал новые, так сказать, звуки скрежет, грохот и протяжный свист мне нужна его помощь он как будто немного оттаял недавнее время вы выбрали дело не терпит отлагательств вы доктор да у вас машина да какой марки Chevrolet 1965 год номер 21 516 Ну, кино. Я не понимаю, ты какое теперь время? Никому не дашь верить. Поговорите. Только молчите, хорошо? Я с первосан ему скажу. Когда он говорит к нему лучше не подходить. Правда, пятого пошёл с ним час, так что, наверное, ничего. Ну вообще-то он легко срывается с нарезок. Даже на излёте. Мы прошли через комнату, бывшую по идеему гостиной. тут стояли диван, кровать и несколько дешёвененьких торшеров. Стены были белые, покрытые старинным, растекающимся рисунком, выполненным светящиеся красками. Тут, я не это лампочки ещё больше выделял его. Посолить можно, сказал я наверное, что говорю именно то, что нужно. Не говорите. Мы вошли в следующую комнату. Свет здесь был притушённый. Бледнолицый, невысокий юноша с огромной космой светлых листьевся волос, сидел на полу на корточках в окружении разнообразной электронной аппаратуры. У стены стояли два микрофона. Работали сразу два микрофона. Бледнолицый юноша трудился над своей техникой. Он нажимал ту одну, ту другую кнопку и извлекал из поставленных по всему приборов странные звуки. Когда мы вошли, он на нас даже не взглянул. «Вид у него был весьма сосредоточенный», "Ну, движения-то стали замедленными." "А болезни есть," сказал бородатый. "Я ему скажу." Я остановился вдвоём. Бородатый подошёл к мне для рисому и позвал: "Тихонько, Сэм, Сэм." Сэм поднял на него глаза. "Привет," сказал он. "Сэм, тебе пришли." Он снова оглялся озадаченным вид. "Ко мне?" Он по-прежнему не замечал меня. "Да, очень симпатичный цингата, если знаешь." Он как друг пришел. «Хорошо», — медленно произнес Сэм. «Ему нужна твоя помощь. Ты поможешь ему?» «Спрашиваешь», — сказал Сэм. «Бородатый поманил меня». «Чем это он?» — спросил я, подходя. «Да накурился. Уже пора бы ему очухаться, но все равно. Вы поосторожнее, хорошо?» Я присел на корточки, Так что мой лицо оказалось на уровне лица Сэма. Он посмотрел на меня бессмысленным взглядом. Я тебя не знаю, наконец произнёс он. Я Джон Доури, сын шеф-отмоста. А ты брат старый. Кто никакой старый? А счастье да, сказал я. Я «Да, брат чудеса. Эй, Марлин, сказал он, глядя вверх на своего приятеля. Ты видел этого дяделю? «Совсем старик?» «Совсем», — подтвердил Марвин. «Вот чудеса, старенький». «Сэн, я твой друг. Ты фараон», — сказал он. «Нет, не фараон». «Не фараон я, Сэн. А вот и врешь». «Он часто так закидывается», — сказал Марвин. «У него навязчивая идея. Все боится, что его засадят сумасшедший дом». «Да нет же, Сэн, я не фараон. Если ты не хочешь помочь мне, я уйду». Параон, ищейка, копейка, индейка. «Нет, Сэм, нет, нет!» Он, наконец, успокоился немного, но перевел дух. «Сэм, у тебя есть знакомая Баблз?»